Этим вечером Лейси пришла в мою комнату. Она постучалась, потом вошла, сморщив нос. «Ты бы лучше разбросал здесь побольше травы, если собираешься держать этого щенка в комнате. И пользуйся водой с уксусом, когда убираешь за ним. Здесь пахнет, как в конюшне». «Наверное», — я с любопытством смотрел на нее и ждал. «Вот, я принесла». Похоже, тебе это больше всего понравилось. Она протянула мне морскую свирель. Я посмотрел на короткие толстые трубки, связанные вместе полосками кожи. Они действительно больше всех понравились мне из трех инструментов «Пейшенс». У арфа было слишком много струн, а звук флейты был чересчур пронзительным для меня, даже когда на ней играла «Пейшенс». «Госпожа послала это мне?» озадаченно спросил я. «Нет, она не знает, что я это взяла. Она решит, что свирель затерялась в ее беспорядке, так часто бывает. А почему ты принесла ее мне? Чтобы ты практиковался. Когда немножко освоишься, принесешь назад и покажешь леди, чему научился». «Но почему?» Лейси вздохнул «Потому что тогда бы ей было легче. А от этого и моя жизнь стала бы гораздо легче. Ничего нет хуже быть горничной у такого павшего духом человека, как Леди Пейшенс. Она отчаянно хочет, чтобы у тебя хоть что-то получилось. Она продолжает испытывать тебя, надеясь, что у тебя проявится какой-нибудь внезапный талант, и она сможет хвастаться тобой и говорить людям «Смотрите, видите, я же говорила вам, что в нем это было». «Ну вот, а у меня есть собственные мальчики, и я знаю, что с ними так не бывает. Они не учатся и не растут, и у них нет манер, когда вы на них смотрите. Но стоит только отвернуться, а потом посмотреть на них снова, и, пожалуйста, они уже стали умнее и выше и очаровывают всех, кроме собственных матерей». Я немножко растерялся. Ты хочешь, чтобы я научился играть на этом, и тогда Пейшенс будет счастливее? Она сможет чувствовать, что что-то дала тебе. Она дала мне кузнечика, лучшего нельзя было и придумать. Лэйси казалась удивленной моей внезапной искренностью, и я тоже. Хорошо, можешь сказать ей об этом, но можешь и попытаться научиться играть на морской свиреле или выучить наизусть балладу, Или спеть несколько старых молитв Это она поймет лучше Лэйси удалилась А я некоторое время сидел и думал Разрываясь между злостью и тоской Пейшенс хотела, чтобы я имел успех И надеялась найти что-то, что я могу делать Как будто бы до нее я никогда не сделал ничего стоящего Но, подумав немного о сделанном мною и о том, что ей известно, я понял, что ее представление обо мне должно быть несколько односторонним. Я мог читать и писать, ухаживать за лошадьми и собаками. Я мог также варить яды и готовить сонное зелье. Я умел врать, воровать и обладал некоторой ловкостью рук. И ничего из этого не могло бы понравиться ей, даже если бы она об этом узнала. Так что мне не оставалось ничего другого, кроме как быть шпионом и убийцей. На следующее утро я проснулся рано и нашел Федрина. Он обрадовался, когда я попросил у него несколько кисточек и краски. Бумага, которую он мне дал, была лучше, чем учебные листы, и он потребовал от меня обещания показать ему результат моих опытов. Поднимаясь к себе по лестнице, я раздумывал о том, каково было бы быть его помощником. Уж, конечно, это было бы не труднее моих занятий в последнее время». Но задача, которую я перед собой поставил, оказалась гораздо труднее, чем то, что требовало от меня пейшенс. Я смотрел, как кузнечик спит у себя на подушке. Как мог изгиб его спины так уж сильно отличаться от изгиба руны, какая существенная разница между тенями от его ушей и тенями в иллюстрациях к травнику, которые я с таким трудом копировал с работы Федворена. Но разница была. Я изводил лист за листом, пока внезапно не понял, что эти тени, окружающие щенка, обозначают линию его спины или изгиб лап. Мне надо было покрывать краской меньшее, а не большее пространство и изображать то, что видят мои глаза, а не то, что знает мой разум. Было уже поздно, когда я вымыл кисточки и отложил их в сторону. У меня было два листа. Которые мне нравились И третий, на мой взгляд, самый лучший Хотя он был слабый и неясный Скорее мечта о щенке, чем настоящий щенок В большей степени то, что я чувствую Чем то, что вижу, подумалось мне Но когда я стоял перед дверью леди Пейшенс И смотрел вниз на бумаги в моей руке То внезапно показался себе маленьким ребенком Дарящим матери смятые и поникшие одуванчики Разве это подходящее занятие для юноши? Если бы я действительно был помощником Федворена, тогда эти упражнения были бы вполне закономерными, потому что хороший писарь должен уметь иллюстрировать и раскрашивать так же хорошо, как и писать. Но дверь открылась прежде, чем я успел постучать, и я оказался в комнате. Руки мои все еще были перепачканы краской, листы влажные.